Глава 17 -я. В течение следующих недель я работала не покладая рук и головы. Изучила все доступные ресурсы, начиная от человеческих и заканчивая магическими. Отобрала группу толковых девушек и принялась наконец воплощать в жизнь свои идеи. Для начала я приостановила швейное производство, что велось на мануфактуре и провела инвентаризацию. Бывший управляющий предпочитал машинному ручной труд. Дёшево, сердито, поэтому оборудования оказалось немного. Когда папа-эльф выкупил у прежнего владельца мануфактуру, тут производили ткани, поэтому имелось несколько громоздких, расшатанных и местами неисправных ткацких станков. С их помощью можно было сделать из сырья нитки, а затем и полотно. Но оборудование мало того, что нуждалось в починке, так еще и по местным меркам считалось устаревшим. Подумав, я отказалась от его использования. Барак Камер, по своему обыкновению, закупал самое дешевое сырье, из которого выходило полотно дрянного качества, и для моих целей оно явно не годилось. Я решила шить из готовых тканей. Связываться еще и с ее производством мне хотелось. Если по модели белья мне известно многое, и есть что предложить этому миру, то о ткацком производстве такого сказать нельзя. Не буду пытаться охватить сразу все и лезть в то, в чем не разбираюсь. Начнем с простого. Я закупила пять рулонов недорогого белого полотна, напоминающего наш хлопок, и поручила девушкам сшить коллекцию нижних и ночных сорочек. Немудрство создала при помощи магии несколько простеньких моделей и выдала девушкам в качестве образца. Тут и выяснилось, что при должной мотивации, обещании премии за идеи мои работницы способны на многое. Они не только быстро разобрались, как сделать выкройки по готовым изделиям, но и на прибой стали предлагать разные варианты отделки, чтобы сделать сорочки не только удобными, но и красивыми. Ведь если полотно даже хорошего качества стоило относительно недорого, то, к примеру, кружево или бисер продавались по баснословным ценам. Объяснялось это просто. все это делалось вручную. Работа была кропотливой и требовала много времени. Кстати, среди моих работниц оказалось несколько девушек, кто умел вышивать. Они-то и занялись украшением готовых сорочек. Кроме ткацких станков, в моем распоряжении оказалось четыре дышащих на ладан швейные машинки, три из которых явно нуждались в ремонте. Их устройство напоминало наши механические агрегаты небезызвестной фирмы «Зингер». Такая была у моей бабушки и перешла по наследству к маме, а потом и ко мне. Небогата, но я и тому была рада. После того, как нашелся мастер, который починил машинки, дело пошло совсем весело. Кстати, хоть Валанта и прекрасно вышивала, даже применяя для этого магию, отчего результат получался поистине волшебным, мне ее навыки не передались. Я не жалела, никогда не любила это дело, хоть и умела обращаться с иголкой и нитками. Может, потому и не взяла от бывшей владельцы тела ее искусство. Обкатав технологию пошива на сорочках, Я решила, что можно приступать к производству белья. Синтетической нити в этом мире не водилось. Все материалы были исключительно натуральными. Поэтому пришлось проявить смекалку. В первую очередь, хорошенько подумать, чем можно заменить резинку от трусов. Вспомнилось, что эльфы как-то решили эту проблему. В их белье имелись эластичные вставки, что прекрасно держали те же самые трусы. Я поначалу не обратила на этот факт внимания, а вот теперь озадачилась. Тщательно изучив белье, что было на мне в день попадания в этот мир и побег из храма, я убедилась, что действительно, ткань тянется и явно содержит в своем составе нечто, напоминающее ластан моего мира. В чем же секрет? Спросить, понятное дело, было не у кого. Но подумав, я все же решила не заморачиваться и бросить затею, создать нечто подобное в линейке своего белья. Буду пользоваться только теми материалами, которые можно купить здесь, в Трисладе. Не стоит слишком выделяться. Признав партию сорочек годными к продаже, я накупила еще ткани, и мы приступили к созданию белья. Теперь дело пошло бодрее. Сотрудницы воодушевились тем, что мы делали, и работа кипела. Были, конечно, и неудачи, но в целом дело двигалось, как я и запланировала. Появился товарный запас для продажи. Я почти не делала размерного ряда, решила, что важнее широкий ассортимент. Потом по спросу поймем, какие модели удачные, и пустим их в тираж. Поначалу нужно бороться за каждого клиента, поэтому размер можно подгонять индивидуально при помощи магии. Или принимать заказы. При должном навыке у работниц мануфактуры на это будет уходить совсем немного времени. Пришло время подыскивать место для будущего магазина. Я объехала все годные для этого помещения и выбрала одно, которое запланировала снять в аренду. И тут неожиданно возникли сложности. Мне пришлось коснуться той самой криминальной страны города Трислада, о которой я все размышляла. Вот только случилось непредвиденное: Назначая встречу с владельцем лавки, что находилась на одной из центральных улиц города, я никак не ожидала, что столкнусь с проблемами. В этом мире дела аренды решались просто: предоставляй торговое разрешение, которое у меня было, плати деньги и подписывай документы. Все. У меня так не вышло. Началось с того, что, когда я предложила заключить договор аренды, мне назначили встречу не в ратуше, а в самой лавке. Что это значит, стало понятно только когда мы с Нарителлой явились туда. Помещение мне понравилось. Расположенное рядом с ателье, оно имело несколько комнат и было оборудовано прилавками, которые вполне годились и для продажи белья. При осмотре я выяснила, что раньше тут был шляпный салон. Надо бы узнать, почему он закрылся. Сумрачный превратник, который... Показывал мне пустующую лавку, не смог рассказать этого даже за денежное вознаграждение. Уже на пороге я почуяла неладное. Двери открыл не давешний привратник, а вооруженный громила, одетый в латы из плотной черной кожи. За его спиной маячил еще один. По спине побежал холодок нехорошего предчувствия. Само по себе наличие охранников не было чем-то необычным. Многие купцы нанимали сопровождение. В Трисладе даже имелась гильдия телохранителей, услугами которой и я планировала воспользоваться. Но у мужика, который сейчас пригораживал дверной проем, кроме дубинки за поясом имелась еще и парочка боевых артефактов. Об этом мне просигналил собственный браслет на запястье. Нарителла, жди меня снаружи», — попросила я помощницу. «А еще лучше съезди в ближайшую ресторацию и закажи готовой еды». «Вы уверены, госпожа, что мне стоит уйти?» уточнила она с опаской глядя на вышибал. «Да, уверена», — улыбнулась я, решительно шагнув вперед. «При том количестве защитных заклинаний, что я таскала на себе, мне никакие атакующие артефакты не страшны. А вот на защиту еще одного человека отвлекаться не стоит. Может, мне вообще ничего не грозит, и это просто приступ паранойи? Ну и что, что раньше не было? Вдруг первый? Вот и выясним. Даже если там опасность, я справлюсь». Не может же какой-то заурядный человеческий владелец Лавки иметь артефакты круче, чем те, что папа эльф делал для себя. Марителла отправилась выполнять поручение, а я вошла в будущий магазин. Посмотрим, кто ходит на встречи с Рендатором, взяв с собой вооруженную охрану. Хм, не знала, что мода новых русских из 90-х докатилась аж до иных миров. Я едва сдержала улыбку, приветствуя заплывшего жиром типа, одетого в дорогой по местным меркам камзол из малинового бархата золотыми пуговицами. Руки местного богатея украшали вычурные золотые браслеты и кольца, а на шее виднелась массивная цепь толщиной в палец. Однако это были не просто побрякушки для понтов. Мой собственный браслет любезно подсказал, что магический фон у них самый высокий артефакты, защитные, что вызывает опасения для ментального воздействия. «Вы, наверное, госпожа Марута Лувак», — поприветствовал меня малиновый камзол. Он кивнул на диван для посетителей. «Присаживайтесь, весьма рад встрече. Мое имя Шалон Навар». «Здравствуйте, господин Навар. Приятно познакомиться». Я порадовалась, что выгляжу как Марута Лувак, а не как молодая Тина». По крайней мере, не стоит опасаться неприличных предложений от господина Шалона, чьи маленькие глазки как-то уж слишком забегали, едва он увидел мою впечатляющую личину. Он поманил пальцем щуплого мужичка с папкой и что-то негромко спросил. Выслушав ответ, тоже произнесенный тихим голосом, скривился. Надо было надеть артефакты, усиливающие зрение и слух. Досадное упущение с моей стороны. Обидно, что и не вытащишь ничего теперь из пространственного кармана. Слишком уж внимательно меня разглядывают. Тип и его помощник с папкой. А уж и я-то как рад, госпожа Лувак!» со слащавой улыбочкой покивал Навар. Его помощник передал ему лист плотной бумаги, на которой сверкнул какой-то ветеватый значок. «Ведь вы владельцы швейной мануфактуры на таможной улице?» «Да, я. А вы — собственник этого прекрасного здания?» «Именно. Мне принадлежат многие дома в этой части города. Уверен, мы с вами сможем договориться». «Было бы замечательно. В ратуше мне сказали, что цена за аренду этой лавки составляет...» «Забудьте все, что вы слышали раньше», — перебил меня господин Навар. «Это не имеет значения. Прочтите это». Он протянул мне лист бумаги. Когда я аккуратно, не касаясь руки Навара, взяла лист, взгляд натолкнулся на сверкнувший фиолетовым огнем перстень, на одном из толстых пальцев. Голова почему-то закружилась, буквы прыгали перед глазами, мешая понять смысл, а печать внизу в виде серебристой загогулины так и манила смотреть только на неё. Там рядом такое место удобное, где можно сразу поставить подпись, не читая. Ух ты, меня тут что, гипнотизируют? Мой браслет предостерегающе сжал запястье, и это помогло прийти в себя. Интересный документ. «Судя по нему, я должна буду отдавать часть прибыли с продаж товара арендодателю. Существенную такую часть — 60 процентов!» «Читайте, читайте!» — поторопил меня Навар. Его помощник протянул мне местный аналог авторучки. «Эй, подписывайте!» «Мне бы хотелось уточнить один момент», — произнесла я, поднимая взгляд, незаметно нажимая на камень в браслете, что активировало дополнительные щиты. «Вы всерьез считаете, что я буду работать исключительно на вас?» «А у вас нет выбора», — усмехнулся Навар. «Иначе вы вообще не будете работать в этом городе, да и жить тоже вряд ли». «О, так вы мне еще и угрожаете?» — поинтересовалась я, оглядываясь. «Где там охранники с боевой магией?» «Не видно, но хоть не рядом со мной и то хлеб. Если огненный шар, к примеру, мои щиты отразят, то от внезапного удара дубинкой я не защищена» недоработка». «Нет, что вы, госпожа Лувак», — улыбнулся Навар. «Ни в коем случае. Я предлагаю взаимвыгодное сотрудничество. Вы сами можете видеть в этом документе. Подписывайте». Последнее слово прозвучало как приказ. Приказ, сдобренный изрядной порцией ментальной магии. Навар коснулся своего перстня, и комнату озарила фиолетовая вспышка. «Уверяю, нигде в этом городе вы не найдете более подходящего помещения для магазина» продолжил Навар. «У меня достаточно влияния, чтобы не позволить вам работать ни с кем, кроме меня. Так что просто подпишите документы, все. Строчки снова поплыли перед глазами, а печать так и манила поставить рядом с ней подпись. Ну, конечно же, я удержалась. Кстати, вспомнилось, что и без артефактов у меня была устойчивость перед внушениями. Ведь сразу после попадания Лайонель явно применял ментальную магию. Но сейчас мне нужно не размышлять о причинах своего иммунитета к постороннему воздействию, а решить, что делать. Ведь навар явно ждет, что я подчинюсь. Судя по всему, артефакт у него не из слабых. Как поступить? О, идея! Я часто заморгала и, положив ручку и бумагу, начала тереть глаза. Подпустила в голос паники и воскликнула. Я не могу понять, что происходит. Тут что, выключили свет? Ничего не видно. «С освещением все в порядке», — произнес Навар, указав на магический шар, что висел под потолком и выполнял функции лампы. «Меня ослепила фиолетовая вспышка», — пожаловалась я. «Что это было? Вы тоже это видели?» Навар жестом подозвал помощника и сунул ему под нос руку с кольцом. Процедил. «Я же велел всего лишь зарядить кольцо!» «Этот маг опять напортачил!» «Я передал ваш приказ в точности, господин Навар», — уверил тот. «Артефакт должен быть исправен». «О, Тина, ты тут? Я смотрю, развлекаешься? Помощь не нужна?» — раздался в голове мысленный голос. «Эрни -гор, вот уж не ждали, давно не появлялся». «Думаю, справлюсь», — решила я, поднимаясь с дивана. Вытянула вперед руки и пошла вперед. произнесла уже вслух. «Я слышала, как вы сказали про кольцо. Это оно светилось? Вы что, использовали на мне какой-то артефакт? Это из-за него я ослепла? Я буду жаловаться?» «Жаловаться ты точно не станешь! Тебе просто некому!» — обронил Навар. «Это почему же некому?» — поинтересовалась я, обернувшись на его голос и уперев руки в бока, на всякий случай продолжая часто моргать и смотреть чуть в сторону невидящим взглядом. Пусть меня пока считают ослепшей. «Так нет у тебя покровителя!» — пояснил Навар. «Мои осведомители не зря хлеб едят, так что все мне про тебя, Маруто, известно». «И какой товар девки твои нашили, и что продавать ты его собралась не абы кому, а женам и дочерям уважаемых людей города?» «Я не против, дело хорошее, красота всегда в цене. Вот только делиться надо». «Чем делиться?» — усмехнулась я. «Прибыли-то нет еще. Тоже мне удумал, шестьдесят процентов ему подавай. А пожаловаться я найду кому. Пойду хоть к самому городскому главе». «Давай, с удовольствием послушаю, как господин Вортон расскажет мне об этом за бокалом красного. Моя дочка замужем за его племянником, не знаешь, разве? Ты еще к эльфийскому наместнику пойди». «Если надо, и пойду», — возмутилась я почти искренне. «Вот чего не ожидала, так это того, что мне просто могут не дать работать. Нет, я была согласна платить крыше, но отдавать большую часть прибыли — это ни в какие ворота не лезет. А я ведь даже еще не открылась». Тина, точно помощь не нужна?» — повторно поинтересовался Эрнигор. На плечо опустилось нечто невесомое, как будто кто-то положил ладонь. «Я — это я!» — успокоил меня Грифон. «А чем ты поможешь?» — поинтересовалась я. «Разве у тебя есть в центре города лавка в аренду?» «Иди, иди!» — с насмешкой произнес Навар. «Этот новый эльфийский наместник еще хуже прежнего. Нас людей считает грязью под сапогами. Оскорбляем мы его эстетический вкус одним видом». «А ты у нас вообще красавица! Тебя в резиденции этого ушастого ждет поистине королевский прием!» Я решила больше не спорить и начала медленно, вытянув руки, продвигаться к выходу. Теперь главный вопрос — а дадут ли мне уйти? Попробовать определенно стоит. Не дали Один из бугаев ненавязчиво возник в дверном проеме, перегородив его. Руку он положил на дубинку, очень красноречивый жест вышел что на прием к королю тоже не пустишь поинтересовалась я так и пойдешь ослепший спросил мне в спину навар а то давай подлечу не надо отказалась я поворачиваясь если у тебя все артефакты так работают как кольцо то боюсь представить что ты мне налечишь еще буду откровенен маруто после паузы в течение которой он разглядывал меня произнес навар у тебя есть потенциал «Ты сможешь получать за свой товар неплохие деньги, а только сама без покровителя работать ты не сможешь». «И все же я попробую». «Я не слишком люблю насилие», — Ужас угрозы угрозой в голосе произнес Навар. «Так что давай обойдемся. Подписывай документы, работай спокойно. Все было бы проще, не напортачь мой маг с кольцом для внушений». «Но что есть, то есть». Позади почудилось движение, и я отступила. Оба бугая надвинулись, поигрывая дубинками. Похоже, придется прорываться с боем. Тина, если ты вдруг думаешь подписать, настоятельно не советую. Вмешался в мои мысли голос Ирнигора. В этой бумаге печать принуждений, и боюсь, она может подействовать даже на тебя. Ой, ну хватит уже! Я дернулась и удивленно заозиралась, услышав новый голос, высокий, звонкий, как звук колокольчика. Девочке надо помочь. А потом отовсюду полилась вода. Из стен, с потолка хлынули потоки и струи, которые били куда ни попадя. Небольшой фонтан ударил прямо из пола и здорово намочил навара, сделав его похожим на малинового тюленя. Он в панике огляделся, подозвал сразу обоих охранников и помощника, те тут же встали стеной, прикрыв драгоценную персону босса от возможной опасности. «Пора уходить». «Это ты сделала?» возмущенно воскликнул мой несостоявшийся арендодатель. «А ну стой!» Один из охранников дернулся было за мной, но нас разделил неожиданно сильный поток воды. Я не замедлила воспользоваться шансом и спешно прошла ко входной двери. Та ожидаемо оказалась заперта, но против лома нет приема, прицельный огненный шар из браслета сработал не хуже. Жалко замок, на месте которого образовалась дыра, но возвращаться и просить ключи у охранников было не лучшей идеей. «Госпожа, сюда!» — позвала меня Нарителла, распахнув дверцу наемного экипажа, припаркованного рядом со входом в лавку. «О, как своевременно!» — обрадовалась я, забираясь на ступеньку. Дала вознице монету и скомандовала. «На таможенную улицу, в швейную мануфактуру!» Расположившись на сиденье экипажа, выдохнула. «Неужели получилось вырваться?»